Исходя из подобной наивности, однажды я решился обмануть самого себя, и это удалось как нельзя лучше. Играя в каком-то выдавиле незначительную роль, я в день спектакля надумал сделать себе подношение. Долго раздумывал, чем бы оценить свое незаметное театральное усердие, но ничего лучше букета не придумал. На последние деньги купил какое-то поблекшее букетишко. Переслал его от имени неизвестного в театр и едва дождался вечера, сгорает нетерпение ощутить приятство подношения. Капельмейстер едва сдерживался от хохота, подавая мне букет. Зрители улыбались, недоумевая шутки, товарищи откровенно посмеивались. Но я с горделивым достоинством принял подарок, умильно откланялся публике и действительно испытывал неподдельное блаженство. Я был непритворно растроган, к горлу подступали настоящие слезы, так этот самообман подействовал на мою впечатлительную натуру. Отлично помню, что происхождение этого букета меня нисколько не смущало, я видел за ним толпу, видел публику, а не себя, глупого и тщеславного. На другой день я с благоговением еще взирал на связку совсем уж завядших цветов и мысленно уносился в театр на вчерашнее свое торжество. Через день вдруг на меня напала грусть. Мне стало стыдно. Я начал прикать себя. Полузасохшие цветы, которые еще вчера бережно перебирались с мною, я с презрением выбросил в окно и тогда же понял, что удовлетворить актера могут только те знаки отличия, которые исходят, непосредственно от публики. Из этого следует, что и великие артисты не лишены тщеславия, выражающегося в показности, в мелочах, совершенно так же, как и невыдающие содорования, стоит только разницы что они, великие артисты, скоро сознают дурную сторону этого чувства, а те подчиняются ему чуть не бессознательно. Рассказ Мартынова это маленькая психология актера. Мартынов был очень скромен и застенчив, но раз в трактире «Феникс» ему до того надоел купец Централ с что и Мартынов вышел из терпения. Купец говорит, «Ты, брат, все, на гриме выезжаешь. Хочешь иметь успех? Гримируйся мною. Меня все знают, а мне выешь еще с большим успехом». Мартынов вышел из себя, «Да я на тебе, старик, выезжал». «Когда? А в роли Санчо Пансо в Дон Кихоте? Я видел тебя, совсем не мой грим». «А все-таки я на тебя выезжал!» Купец сконфузился, сообразив, что Мартынов в этой пьесе выезжал на осле. После шумного триумфа в театре Мартынов сидел с несколькими приятелями в трактире. Под их шутки и хохот вошел в комнату, заезжий провинциал. Услышав имя Мартынова, он спросил у официанта, который тут Мартынов. «А вон!» — сказал сонный ганимет и, зевая, указал пальцем на бум на какого-то постороннего толстяка. Провинциал оправился, покрутил усы, улыбнулся, кашлянул, ударил толстяка по плечу и, подмигивая, произнес «Так-то дом застраховали, а жену не страховали!» — так называлась одна из пьес Александринского театра, которую в то время давали. «Что?» «Что такое, милостивый государь?» — спросил толстяк, приподнимаясь на месте. «Да нет», — повторил провинциал, лукаво улыбаясь. «Я говорю, мол, дом застраховали, а жены не застраховали». «Что это значит, милостивый государь?» — закричал бледнее и краснее совсем посторонний посетитель. «За кого вы меня принимаете?» «Ха-ха-ха!» — -ха. покатился со смеху простодушный провинциал. «Экай, забавник вы, ей-богу, и не узнаешь с первого раза, ищи что значит, как будто ни в чем не бывало. Ой, батюшки, ой, умру со смеху, дом застраковали, а жены ха-ха-ха!» И провинциал хохотал до того, что его на сегодня поили водой. Говорят, что толстяк под конец тоже последовал его примеру, то есть расхохотался, как сумасшедший, и дело обошлось ничем. «Милославский. Милославский был известен своим остроумием. На одном бале в высшем обществе, которого ничуть был милославский барон Фридебург, какая-то восквоставленная особа рассерженным им, заметила ему во всеуслышание. Вы дурак! Вы, ваше превосходительство, умный человек, но все дело в том, что мы оба можем ошибаться. Он же на заявлении одного антрапренера. «Я измучился с театром, как собака», — присерьезно заметил. «Да у вас сейчас видно ослабелого, ослабевшего».